День 94 Сахара. Солнце. Я почувствовала его сразу. Наконец-то дали воду, а из моих вещей неспешно выполз тот самый огромный таракан. Дэн посадил его на походную табличку и торжественно вынес на улицу. Там оказалась чудесная погода и ошеломительные виды. Отель располагался в дюнах и принадлежал брату Морфеуса Мухаммеда. Все дома были охристо-коричневого цвета и сложены из саманных кирпичей, смесь травы и глины. Вместе с Пауло мы сели завтракать на террасе. Солнце припекало. Вокруг нас шумело и перекатывало свои тяжелые дюнные волны море песка. После завтрака мы отправились на прогулку. Кроме нас в отеле было еще четверо постояльцев. Три девушки из Мадрида и парень из Австралии. Они взяли сэндборд, на который я, кстати, имела виды, и тоже отправились гулять по дюнам. Мы двинулись следом. Девушек обнаружили сидящими у подножия одной из дюн, рядом валялся сэндборд. Они были не против, чтобы я тоже попробовала покататься. Решительно схватив сэндборд, я поползла в гору. Пауло с Дэном бодро шагали впереди. Это был тяжелый подъем, но, оказавшись на вершине, я тут же забыла про все на свете. Там же мы познакомились с парнем из Австралии. Ребята остались беседовать, в то время как я безуспешно пыталась скатиться вниз. Доска ехать отказывалась. Пришлось отталкиваться руками. Бросив безуспешные попытки, я вновь забралась на вершину и присоединилась к разговору. К обеду мы спустились в отель. После полудня была запланирована поездка в пустыню. Спешно собрав рюкзаки и оседлав верблюдов, мы двинулись в путь. Моего верблюда звали пха, пха или Баха, и он оказался большим любителем музыки. Стоило мне запеть, он тут же начинал вертеть своими большими мохнатыми ушами. Мы с Бахой замыкали караван и были полностью предоставлены сами себе. Погонщики бегали туда-сюда и непрерывно делали фотографии. Походный лагерь бедуинов располагался не слишком далеко от отеля. По периметру стояли палатки, внутри которых лежали топчины и было очень тепло. Мы все собрались в большом шатре-столовой. Разговор зашел о праздниках. Принялись сравнивать традиции разных стран. Например, в Марокко Новый год как праздник не отмечают. У них два главных праздника – Ид-Ас-Сагир, окончание Рамадана, и Ид-Аль-Кабир, жертвоприношение Ибрагима. А в Бразилии Новый год отмечают на пляже с фейерверками. Потом был ужин, который с нами разделили три голодные кошки. Зажгли костер, и бедуины застучали в барабаны. В ночи зрелище выглядело мистическим. Оно завораживало. Один за другим ребята начали танцевать. Сначала вышли Констанция и Вероника, а потом Паулу кивнул в мою сторону и сказал, что я тоже могу попробовать. И я опустилась в пляс. Как же здорово было танцевать под барабаны при свете костра. Вне времени, вне пространства, вне себя. Ближе к полуночи Али и Мухаммед В кромешной темноте потащили нас на прогулку в дюны. Сидя на гребне, я любовалась звездами и огнями города вдалеке. В пустыне очень хорошо слушать тишину, и в этой тишине намного лучше слышно самого себя. Небо было усыпано звездами, как будто кто-то раскидал их щедрой рукой.